Глава пятая. «За тобой пойду по звездам. Она звонко смеялась, весело и задорно. Не зря все слуги говорили, что такого смеха, как у Кайсы Глент, нет ни у кого. Живая, проворная, никогда не унывающая. Казалось, сама Леля славная сотворила ее из снегов севера, но оплела солнечными лучами и зажгла в груди сердечный огонь. Она пряла у окна но то и дело посматривала на нас. Я всегда с удовольствием наблюдал за ее ловкой работой, лишь девясь, как женщины так долго и терпеливо могут ею заниматься. Возле меня с хохотом и визгом носились Арвы и лейсы. Игра всегда куда интересней, если можно спрятаться за старшим братом и оттоптать ему все ноги. Семилетние близнецы решили, что иначе играть вообще не стоит, поэтому весь день от меня не отходили. «Оля-оле!» Лейсе ухватила меня за руку и глянула снизу вверх: Ты меня возьмешь завтра на ярмарку? В серых глазенках слились вопрос и почти мольба. И меня! Арвы уцепился за вторую руку. Кстати, брат с сестричкой на меня совсем не похожи: такие же светловолосые и круглолицые, как мама. От отца, разве что взяли серые глаза, да порой совсем не детскую рассудительность. Не то что я. Посторонние, глядя на нас, все время удивлялись, узнав, что я прихожусь старшим братом, этим непоседом. — Ах вы ж! — мать всплеснула руками и покачала головой. — А кто обещал отцу помочь? Вы же только позавчера вернулись! Арве потупился, но Лейса продолжала смотреть на меня и крепко сжимать мою руку. — Мам, может и правда? — начал я. — Нет! — вдруг раздался истерический вскрик. но как живое, выскочило из маминых пальцев, со стуком ударилось о доски пола, и покатилась в сторону. Матери больше не было. Вместо нее возле прялки сидела фигура, завернутая в серый плащ. Я сделал шаг назад. На лбу выступил холодный пот. Показалась костлявая рука, без плоти, с заостренными черными когтями, и поманила к себе. Дыхание перехватило. Передо мной был хозяин штормов. Арве, медленно спотыкаясь на каждом шагу, побрел к нему. Я кинулся за братом, но Лейсе неожиданно сильно дернула меня назад и громко разрыдалась. По стенам пошли трещины. Уши заложило от грохота. В окно ворвался ветер. «Арве!» — отчаянно крикнул я. «И сестру отпустить нельзя, и до него не дотянусь! Утбурт, что же делать?» Хозяин штормов расхохотался, и яркая вспышка ослепила меня спустя миг все исчезло лишь кружился на ветру пепел будто тут все сгорело опустилась тьма хотя еще совсем недавно светило солнце холод пробрал до костей я огляделся и поежившись обнял себя за плечи арви лейси оларс глухой женский голос заставил меня обернуться. она стояла всего в нескольких шагах как всегда спокойная неестественно прямая С легким укором она глядела на меня. Черный плащ скрывал ее с головы до пят. Волосы такие же, как у меня. Ночь, пересыпанная снегом, были стянуты на затылке, а в глазах полыхало лиловое пламя. Единственная из рода Глемт, на кого я похож. «Бабушка, что происходит?» Я бросился к ней, но она сделала шаг назад, и между нами разверзлась пропасть. Бабушка! Голос срывался, кажется, я даже не слышал себя, но не мог отпустить ее. «Нек наделила тебя силой ходить по снам, это хорошо», — мягко произнесла она и снова отступила назад. Я шагнул к ней, замерев на самом краю пропасти. «Не уходи, пожалуйста! Я один не справлюсь!» Отчаяние затопило меня полностью. «Единственный человек, который мог дать совет, вот-вот исчезнет!» Бабушка посмотрела на меня. Чуть покачала головой. «Что ж ты как маленький-то?» Она улыбнулась и протянула руки. «Ну, иди ко мне, не бойся!» Я еще раз глянул в пропасть. Сердце бешено заколотилось. «Еще шаг, и я окажусь на дне!» «О, Ларс!» С нажимом повторила она. «Не бойся!» «Янгангер, который боится мрака!» «Ай-яй-яй!» Неожиданно внутри стало как-то тихо и спокойно. Не задумываясь и не задавая лишних вопросов, Я смело шагнул вперед и... Нет, не упал. Невидимая дорога держала крепко. Шаг, еще один, еще. Я оказался возле бабушки. Протянул руки, чтобы обнять ее, но черный плащ в мгновение ока распахнулся и замерцал белыми огоньками. «Ты справишься», — услышал я далекий голос. «У тебя все выйдет, но ты не должен дышать». Плащ стал непроглядной тьмой. Белые точки превратились в сияющие звезды. Я резко обернулся, растерянно оглядел все вокруг. Черные крылья Удбурда, что со мной? Если это кошмар, то почему такой реальный? Если нет, то как я тут оказался? Кто-то коснулся моего плеча. Я дернулся от неожиданности, быстро повернул голову. Рядом стояла Миран. Я выдохнул и присмотрелся. Миран! Выглядела моложе. Из одежды на ней была одна белая рубаха длиной до пят, с широкими рукавами, и ступни босые. Ты бы поосторожнее, хрипло выдавил я. Ненароком могу и зашибить. Миран не ответила, но ее глаза смеялись. Уж они-то остались такими же, как у той Миран в веже. без края, без дна. Спокойнее, Уларс, мягко произнесла она. Спокойнее? Внутри все вскипело от злости. Я стиснул кулаки и попытался успокоиться. «Сначала я вижу, как моя родная мать становится хозяином штормов. Брат и сестра исчезают, а все вокруг рушится. А потом появляется моя... Ингва Глент», — улыбнулась Миран. И мне неожиданно стало стыдно. «Всевидица-то не виновата ни в чем». «Миран, скажи, где мы находимся?» Всевидица тихо рассмеялась но почему-то от этого смеха стало нехорошо. «Вся эта тьма, звезды, нереальная Миран рядом. Где я?» Она мигом стала серьезной. «Сны и воспоминания тесно связаны, Уларс. И те, и другие живут в пропасти у края мрака». Я нахмурился. «Как мы здесь оказались?» Миран указала на звезды. «Видишь их, Уларс? Это души предков» которые после смерти уходят на небо. — Вот еще! — хмыкнул я. — Уж я, как посредник, знаю. Души никуда не уходят. Иначе все посредники сидели бы без работы. — А ты не задумывался? Почему некоторые души отыскать невозможно? Губы и изогнулись в лукавые усмешки. — Пойми, о Ларс, я плохая колдунья. Знаю много, да силы меня не слушают. Тот, кто видит... Плести чары не может, но у меня много помощников. Ты заснул, мне удалось ввести твою душу сюда, в ночь. Сам же знаешь, ночь, младшая сестра мрака. В ее словах было зерно истины. Действительно, если человек обладает даром предвидения, магия ему не дается, а тут еще больше. Все видения. Я провел рукой по лицу, убирая упавшие на глаза волосы. «Боги Севера, когда мне уже дадут выспаться?» «Тогда объясни мне, видится, что я вижу. Почему в мой сон пришел злейший враг, а родные люди не хотят говорить?» Миран молча указала вниз на тьму, усеянную звездами. «Я знала твою бабку, Оларс». Я вздрогнул и пристально посмотрел на Миран. «Интересно, сколько же ей лет?» «Откуда?» «Несколько звездочек...» Крошечными светлячками подлетели к всевидице и венцом легли на ее светлые волосы. Несмотря на простую одежду и кроткую улыбку, у меня появилось ощущение, будто передо мной стоит одна из могущественнейших людей на свете. Она сделала шаг в сторону. — Идем, я тебе кое-что покажу. Я покорно последовал за ней. — Не обманывайся моим лицом, Оларс, — тем временем промолвила она. — Я стара. Перебивать не было смысла, я только слушал и смотрел по сторонам. Светящиеся точки сливались, становились линиями и завитками, жили какой-то своей, непонятной жизнью. — Тяжбы ингвы забытые и хозяина штормов длится не один век, — продолжал Миран. Только слишком уж хорошо они прятались друг от друга, слишком ловко устраивали ловушки и не попадались в них. И только десять лет назад... Хозяин Штормов отыскал способ уничтожить соперницу. Я поморщился. Да рассыплется прахом он со своими островами-призраками. Что произошло? Почему нам никто и никогда не говорил об этом? Миран глянула на меня и усмехнулась. Твоя бабка из Покельсе? Посредники. Дети мрака. Они ненавидели друг друга. Я остановился, недоуменно уставившись на нее. Что? «Дети мрака?» «Да, Оларс», — Миран не смутилась. «Твоя бабка была лишь наполовину человеком. Ее родила человеческая женщина, но отцом был господин наш мрак». От того, как она произнесла последние слова, я вздрогнул и сжался. «Миран, этого не может быть. Мрак, даже не божество. Он никогда не приходит к людям. Он забирает всех, богов, духов». «Людей? Смертных?» «Все живое боится мрака», — холодно ответила всевидица. «Но только не мертвое. Госпожа смерть не есть зло. Мрак тоже, хоть он и беспощаден. Но как моя бабушка могла стать врагом хозяина штормов? Ему же тысячи лет! Неужто он обратил внимание на смертную?» «На смертную нет, а вот на дочь мрака — да». К тому же Ингва считала, что острова-призраки должны быть уничтожены. Но она молчала, потому что сам мрак взял с нее клятву молчать. «Но «Ну откуда же ты?» Начал я и тут же прикусил язык. Ответ — взгляд бездонных глаз, да усмешка на губах. И только шепот во тьме. «Все видит, все знает». Но вопрос, который мучил меня долгие годы, теперь прорвался на волю. Но почему так случилось, что из всех в семье я единственный, кто на нее похож? И почему она спасла именно меня? Всевидица продолжала идти. Кажется, она шептала что-то. То ли песню, то ли заклятие. За тобой пойду по звездам. Соберу в ладони слезы. Миран! Но она не вздрогнула и не испугалась. А как сам думаешь, Оларс забытый? «Утбурт, да не знаю!» — раздраженно бросил я. «Знал бы, не спрашивал!» «Не горячись!» — спокойно ответила Миран. «Это плохо. Тебе предстоит пройти много дорог. Побывать там, куда по своей воле не ходят». «А можно уточнить?» «Ну что ж...» На миг Амиран остановилась, будто что-то рассматривая вдалеке. А потом вновь зашагала. Чтобы сдержать клятву и отомстить, нужно собрать большую силу. Тебе понадобится войско, Оларс, но одними людьми здесь не обойтись. Хоть Кьоргар и Ванханин пойдут за тобой с радостью, этого мало. Морские псы стерегут острова-призраки, и чтобы их победить, нужна сила Гунфридра. Небо над островами охраняют крылатые стражи ветра, покорные хозяину штормов. Их ни с моря, ни с суши не убить только с воздуха есть у меня вещичка волкар горько усмехнулся я госпожой урт пожалованная только скажи миран кто пойдет за оборванцем явившимся с юга пусть даже наследником уважаемого ранее рода венец из звезд на голове всевидицы ярко вспыхнул звездочки поднялись выше закружились над ней всевидица сложила ладони лодочкой белые огоньки устремились в них образуя шар. Некоторое время она держала в руках это звездное пламя, и свет озарял ее лицо, превращая в изваяние богини. Она подняла на меня глаза. Губы снова дрогнули в улыбке, мягкой, нежной, материнской. «Смотри, о, Ларс!»